Всевозможную экономическую помощь в статье 4 отмечалось, что советские вооруженные силы временно остаются на территории ГДР с согласия правительства Германской Демократической Республики и в соответствии с общим правовым статусом этих войск, который, в противоположность Западно-Германскому договору об иностранных войсках, предусматривал невмешательство их во внутренние дела и общественно-политическую жизнь страны. С заключением договора от 20 сентября 1955 года отношения между СССР и ГДР получили новую прочную основу, соответствующую интересам народов обоих государств. Договор способствовал плодотворной работе партийных и государственных органов Советского Союза и ГДР по налаживанию широкого и равноправного сотрудничества обеих стран в экономической, культурной и научно-технической областях по объединению их усилий в деле укрепления мира и безопасности в Европе. Продолжали совершенствоваться формы многостороннего сотрудничества социалистических государств. На седьмой сессии СЭФ в мае 1956 года было принято решение о специализации и кооперировании производства в важнейших отраслях народного хозяйства на 1956-1960 годы. И были выработаны некоторые другие мероприятия по расширению специализации производства стран-членов СЭФ. Притворение выработанных в рамках СЭФ рекомендаций означало для ГДР, в частности, то, что в производстве рельсового подвижного состава она стала специализироваться на изготовлении пассажирских вагонов, вагонов-рефрижераторов и рефрижераторных поездов. Было налажено их крупносерийное производство, причем большая часть продукции предназначалась на экспорт в Советский Союз и другие страны-члены Совета экономической взаимопомощи. Быстро развивались двусторонние экономические связи между СССР и ГДР. Постепенно ГДР вышла на первое место в товарообороте СССР, а Советский Союз стал ее крупнейшим торговым партнером. Если в начале 50-х годов экономические связи между СССР и ГДР сводились преимущественно к обмену товарами, то для второй их половины Характерным стало также научно-техническое сотрудничество, приносящее большую пользу обеим странам. Взять хотя бы такую новую отрасль хозяйства, как атомная энергетика. Советский Союз оказал большую помощь в развитии научно-исследовательских работ в ГДР, обеспечив подготовку специалистов в Объединенном Институте Ядерных Исследований в Дубне передав циклотрон и ряд других уникальных приборов исследовательскому центру в Россендорфе, близ Дрездена, а также предоставив в распоряжении ученых ГДР радиоактивные изотопы. С помощью Советского Союза в 1966 году под Райнсбергом была введена в действие первая в ГДР атомная электростанция. Исключительное значение для развития в ГДР нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности имело прокладка из Советского Союза нефтепровода Дружба, в конечном пункте которого в городе шведти на Одере по советским проектам был впоследствии сооружен нефтеперерабатывающий комбинат. Успешно развивалось сотрудничество в области науки и культуры. Этому способствовало заключенное 26 апреля 1956 года между правительствами СССР и ГДР соглашение, которое предусматривало не только обмен театральными коллективами, делегациями ученых, аспирантами и студентами, но и ориентировало на сотрудничество художественных, культурных и научных учреждений, в частности академий, университетов и институтов при решении проблем, представляющих взаимный интерес. Была создана смешанная комиссия, в задачу которой входило составление годовых планов культурного и научного сотрудничества обеих стран.